Его воинствующий дух, нетерпеливый, как молодой боевой конь, вовлекает его в яростную борьбу, которая заканчивается только вместе с его жизнью. 16 лет он выпустил книгу на персидском языке с арабским предисловием, направленную против идолопоклонства. Это было нападение на индуистскую религию, и отец его, почувствовав себя оскорбленным, выгнал его из дому. Четыре года он странствовал по внутренней Индии и Тибету, изучал буддизм, не любя его и рискуя жизнью, так как восстановил против себя фанатиков ламаистов. Когда блудному сыну исполнилось 20 лет, отец призвал его к себе, и он вернулся домой. Тут его женили, чтобы привязать к семье, но такую птицу не засадишь в клетку». 24 лет он начал изучать английский язык и изучил также еврейский, греческий и латинский. Он ближе подошел к европейцам, ознакомился с их законами и способами управления и вдруг, отбросив всякое предубеждение против англичан, начал действовать заодно с ними ради высших интересов своего народа, Он завоевал их доверие и вступил с ними в союз. Он убедился, что бороться за социальное возрождение Индии можно, лишь опираясь на Европу. Снова ведет он яростную борьбу с предрассудками, с идолопоклонством и, главным образом, с варварскими обычаями, вроде сати, сожжение вдовы после смерти мужа. Примечание рассказывает, что в 1811 году он присутствовал при сожжении на костре молодой невестки. Ужасная казнь, отчаянное сопротивление жертвы произвели на него незабываемое впечатление. С тех пор он не знал покоя, пока не избавил страну от этих злодеяний. Конец примечания. Поднялась буря в 1799 году. Брахманы заставили его семью окончательно изгнать его, а несколько лет спустя и самые близкие ему люди, мать и жена, отказались жить с ним. Он провел 10 тяжелых лет, всеми покинутой кроме двух или трех шотландских друзей. Он занимал должность сборщика податей и постепенно возвысился до положения начальника налогового округа. Потом умер его отец, произошло примирение с семьей, он стал наследником значительного состояния. Султан Дели даровал ему титул раджи, он сделался обладателем роскошных садов и дворцов в Калькутте. Став блестящим вельможей, он устраивал великолепные приемы в восточном вкусе с музыкантами и танцовщицами. И однако этот принц из «Тысячи и одной ночи», чей образ с прекрасным тонким лицом с большими черными глазами, с головой, увенчанной плоским, как венок тюрбаном, и мужественной фигурой, облаченной поверх коричневой францисканской одежды шалью, сохранен для нас Бристольским музеем, продолжал с тем же жаром изучать священные индуистские книги и бороться с за восстановление чистых идей Вет. Примечание. Облаченный поверх коричневой францисканской одежды шалью, он носил магометанский костюм. Впоследствии он хотел, но без успеха, ввести его на собраниях Брахма Самаджа. В отношении одежды он отличался тонким вкусом и требовал чистоты, гигиены и удобства, В этом сказывалось скорее влияние магометанства, чем индуизма. Конец примечания. Он перевел их, снабдив комментариями на бенгальский и английский языки.